Глава шестьдесятая. Нэнси, проснись, говорил не Анри. Значит, она не мертва. И было больно. Значит, точно не мертва. Денден. Да, моя единственная любовь. Это я. Как ты? Можешь двигаться? Она открыла глаза и осторожно поднялась на локтях. Характер боли изменился. Теперь она была тупая, пульсирующая, а не острая и обжигающая. На ней была тонкая хлопковая р у б а х а еще и чистая. Бедра и лодыжки были перевязаны. А лежала она на толстом слое одеял на деревянной койке в маленькой квадратной комнате. Деревянные полы, окна без стекол, яркое солнце. Дэндэн -дэн сидит в ее изголовье на трехногом табурете. Хорошо, ты жива. Со вздохом облегчения сказал он. Я уж начал бояться, что ты впадешь в очень романтическую кому, и нам придется тебя здесь и похоронить. Я уже даже начал придумывать трогательный п о н и г и р и к Она улыбнулась. Сколько времени я была без сознания? Чуть больше двух суток, если не считать один полусознательный момент, когда ты проснулась, попила воды и спросила, пришел ли уже Анри. Нэнси заметила рядом с ним на полу книгу и графин воды. Играешь в сиделку Денден? Он скрестил л о д ы ж к и Только в перерывах между играми с моей новой прекрасной радиостанцией. После твоего возвращения. Наши душки из Лондона уже дважды сбрасывали всякие приятности на новые места, в том числе модные антисептические кремы, которые я и доктор втирали в остатки твоей прекрасной кожи. Как ощущение? Она подумала, как холодная вода в жаркий день. А с каких пор у нас есть врач? Его зовут Танан, он присоединился к нам на совсем. Нэнси кивнула. Танан был в числе лояльных медиков, которых Гаспар похитил в день Д, чтобы помогать раненым. Седой зрелый мужчина, который среди всего этого ужаса действовал спокойно и оперативно. Он точно им нужен. Нэнси протянула руку, Денден взялся за нее, и Нэнси перекинула ноги вниз и села на кровати. По мышцам пробежали маленькие вспышки огня, а приложив руку к щеке, Она обнаружила, что плечо тоже перевязано. А как война? А это, протянул Денден, подавая ей стакан и наливая туда разбавленное водой вино. Тебе хорошие новости или плохие? Просто скажи мне, сказала она жадно, приникнув к стакану. Очень хорошо бегут. Союзники высадились на юге. Он положил руку ей на колено. м а р с е л ь освобожден, но прежде чем ты спросишь, нет, у нас нет новостей о пленниках Гестапо. р е й х отчаянно пытается вернуться в Германию, пока русские не захватили их родину и не отомстили за тот ад, который им устроили нацисты. Ничего хорошего их не ждет. Он замолчал и потер шею, искоса глядя на нее. Денден. Если хочешь знать, в Лондоне хотят, чтобы мы. Они настаивают, чтобы мы остановили батальон СС, который возвращается в Германию. Предлагают окончательно остановить их в Кондолье. По их данным, у нас есть три дня. Батальон, господи. А да, с ними танк Панцер, а может и два. Предполагаю, они не уточнили, что подразумевают под окончательно остановить. Денден снова наполнил ее стакан. Если читать между строк, а это не так-то просто, учитывая кодировку и помехи, они прекрасно знают, что пленных мы брать не можем. Значит, имеется в виду, что после того, как они сдадутся, мы должны их всех убить. Обратской могиле они не сильно задумываются. Либо мы можем держать пленных до тех пор, пока не придут американцы и официально ненаведут порядок. Нэнси отдала ему стакан и попробовала встать. По нервным окончаниям прокатилось огненное колесо, но она устояла на ногах. На двери висела ее обычная одежда: штаны и гимнастерка. Они что, не только врача сюда вызвали, но и прачку? Она доковыляла до двери. Бросив на Денден а к р а с н о р е ч и в ы й взгляд, говорящий: "Большое спасибо, но я оденусь сама". А что думают бойцы об этом заманчивом предложении из Лондона? Денден хмыкнул. Единственный, кто искренне рад, Рене. Ему не терпится обстрелять панцер из своей базуки. А остальные ходят ч е р н е е тучи. Все почти кончено. Они хотят домой. Зачем рисковать жизнью и возможностью увидеть семью, если немцы разгромлены? Мне кажется, что Тордева то уже все равно. Фарнее примет любой вариант. Ты знала, что у его отца автомастерская в Клермонте. Он хочет вернуться туда. А Гаспар, вновь получив оружие, больше не хочет выполнять приказы из Лондона. Кстати, он снова сам себя повысил. Теперь он генерал. Нэнси натянула гимнастерку и нашла в кармане пару чистых носков. Командир Уэйк, зачем ты надеваешь ботинки? Время поднимать военный дух. И если Гаспар устроил себе повышение, то почему нельзя мне? Отныне зови меня маршалом Уэйк. Гаспару не понравился ее новый чин, но она не дала ему времени подумать об этом. Ее выход на улицу в чистой форме был равен по эффекту воскресению Христа из мертвых. м а к и снова принадлежали ей. Фарнье, увидев ее, сразу же пересек двор и встал рядом. За ним последовал Тардиват. Проходя мимо, он подмигнул ей, но Гаспар так легко не поддался. Все, Франция свободна! крикнул он ей, когда она объявила свое и их новое звание. Немцы уходят. Зачем нам им мешать? Нам же это от них и нужно было. Маки нервозно переминались с ноги на ногу. В них боролись два желания: вернуться домой и нанести ответный удар, особенно теперь, когда в руках снова было оружие. Нэнси решила, что желание биться все еще перевешивает. Отпустить немцев на их условиях? – спросила она, глядя в глаза Гаспару. Но спросила громко, чтобы слышали все: вы этого хотите? Они пришли сюда, захватили вашу землю, убили ваших сограждан, а вы хотите отсидеться и позволить американцам и британцам выгнать их вместо вас? Вы хотите позволить им пройти по вашей земле с танками и вооружением, будто они на параде? Помахать им ручкой, чтобы они могли вернуться к себе и там помогать своим биться с русскими? После всего, через что те прошли, да что вы за люди такие? Она перестала притворяться, что говорит с ним одним, и раскинула руки. Гаспар прав, я не могу заставить вас остаться. Но знаете, если вы уйдете, во Франции на какое-то время установится мир, но внутри вас нет никогда. Вы вернетесь домой в целости и сохранности. Но сможете ли вы смотреть в глаза вашим женам и дочерям, зная, что вы позволили немцам пройти по вашей земле, не нанеся по ним удар? За освобождение вашей родины будут бороться чужие американцы и британцы, а вы будете их ныкать у материнской юбки и говорить, что вам хотелось домой? Или вы все-таки вернете им повод гордиться своими мужчинами? Вы сделаете такой подарок французским женщинам? которые страдали и боролись вместе с вами. Верните им веру в вас, освободите их по-настоящему. Они воодушевленно загалдели.